в которых, представляется мне, есть подлинное изображение нравов и характеров данной эпохи Подобное пристрастие не очень благородно, но должен признаться к своему стыду, что я охотно бы отдал функидида за подлинные мемуары о или какого-нибудь Периклова-раба, ибо только мемуары, которые представляют собой задушевное собеседование автора с читателями, дают нам то изображение человека,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 так как увольнения не могли бы произвести на нравственное состояние мамлюков достаточного впечатления. Предисловие это было написано в 1829 году. Варфоломеевская ночь была даже для своего времени большим преступлением, но, повторяю, массовое избиение в 16 веке совсем не такое же преступление, как избиение в XIX столетии.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 На все эти вопросы ни один историк не даёт мне удовлетворительного ответа. В качестве доказательств они используют городские слухи и предполагаемые разговоры, обладающие весьма малой ценностью, когда дело идёт о разрешении столь важного исторического вопроса. Одни делают Карла девятым чудовищем двуличности, другие изображают его человеком угрюмым, сумасбродным и нетерпеливым.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 и, кроме того, был приведён в исполнение с такой неловкостью, которая заставляет предполагать, что составители этого плана были людьми самыми сумасбродными на свете. Рассмотрим, должна ли была королевская власть выиграть или проиграть от такого плана, и в её ли интересах было допускать подобное исполнение. Франция была разделена на три большие партии. На партию протестантов, во главе которой после смерти принца Конде стоял адмирал,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 никогда не поколебалась бы пожертвовать своими религиозными убеждениями, если только они у нее были в пользу властолюбия». Приводит как доказательство глубокой двулючности Карла IX одну его фразу, которая, по-моему, представляет только грубую выходку человека, совершенно равнодушного к религиозным вопросам. Папа всячески задерживает разрешение на брак Маргариты де Валуа, сестры Карла IX, с Генрихом IV, в то время протестантом.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 Станет очевидным, что одним из главнейших мероприятий должен был быть захват Ла-Рошелли 24 августа и в то же время наличие войска на юге Франции, чтобы воспрепятствовать соединению реформатов. Во время Второй гражданской войны протестанты в один и тот же день врасплох завладели больше, чем половины укреплённых мест Франции. Католики могли сделать то же самое. Ничего этого сделано не было. Я не могу допустить, чтобы одни и те же люди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 Оба юных принца и король Наваррский и принц Деканде были слишком молоды, так что на деле Калиньи единолично возглавлял реформатскую партию. После его смерти принцы, находясь посреди враждебного лагеря, оказались как бы пленниками и зависели от благоусмотрения короля. Итак, смерть Калиньи и только одного Калиньи была важна для укрепления власти Карла IX, который, быть может, не забыл из герцога Альбы.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 которое влекло его за собой. Он отменил приказ о помиловании и вскоре издал другой, распространивший убийство по всей Франции. Таково мое мнение о Варфоломеевской ночи, и, предлагая его вниманию читателя, я повторю вместе с лордом Байроном. I only say, this join, canto one, 85. С английского я говорю лишь «предположим это». Don Juan. Песня 1, Строфа 85. -я. 1829 год.